Глава восьмая. сходкам Подполье действительно представляло собой подполье. Подземелье. Бетонный подвал. Чисто убранный, хорошо освещенный, но все равно мрачноватый. Понятно, что кафедры и ряды стульев смотрелись в подобном интерьере несколько неуместно. На шероховатых, светло-серых стенах плакаты из самых разных эпох, даже работница в платочке, предостерегающая приложившая палец к сурово поджатым губам. «Между прочим, — с гордостью и словно бы по секрету сообщил смотритель, — подвал подлинный, тоже уцелел после взрыва. Именно здесь Антон Треплев тайно собирал членов своей организации. Народу набилось порядочно». На пузе у каждого либо портрет, либо две даты, разделенные долгим тире. Пришлось послать за добавочными стульями. Среди присутствующих Антон, он пристроился в уголке справа от входа, углядел трех Тихонов, а затем и Громовицу. Обменялись и издали приветствиями. Наконец за кафедрой воздвигся Смотритель. Вскинув голову, воспылал очами, все смолкли. В древнем Китае, — зловеще начал он, — музыкой пытали, музыкой казнили. Да-да, смертная казнь оглушительной музыкой считалась одной из самых жестоких. Приговоренный не мог вынести ритмического грохота и через некоторое время умирал в корчах. То, что происходит сейчас за пределами наших резерваций, тоже казнь. Подобно самоубийце, род людской казнит сам себя, — говорит смотритель умел и, судя по всему, любил. Хлебом не корми, дай пометать с трибуны грома и молнии. Прирожденный проповедник, он не наращивал силу голоса постепенно, никакого крещенда, сразу форте. А самое страшное заключается в том... Гремел он, что у строители геноцида, именно геноцида, пытаются убедить нас в собственной правоте. И нет такого подлога, на которые не пошли бы эти адвокаты-дьяволы, лишь бы оправдать свои преступления. Известный политик, не будем называть имена, они и так известны, Не далее, как в субботу, заявился с телевизора буквально следующее. В руках смотрителя возник плоский прямоугольник, подобие учебника, врученного вчера Антону Громовицей. — Современная музыка, — язвительно зачитал оратор, — вырабатывает привычку синхронного подергивания, превращая разрозненные личности в единое целое. Возникает навык быть общностью, а стало быть и народом в самом высоком смысле этого слова. Смотритель поднял осунувшееся лицо и гневным взором обвел собрание. — А? — прорычал он. «Каково — Каково? И далее. Даже если человек сидит один, но в наушниках, Он все равно часть народа, ибо те еле заметные судороги, которыми он отзывается на услышанное, повторятся в каждом его соотечественнике, день на него ту же аппаратуру. Видите, все качают ногой в такт, а один не качает. Вот он-то и есть отщепенец. Политику вторит генерал. «Слияние в едином ритме», — утверждает он, — «можно сравнить лишь со строевым шагом, с колонной на параде, где каждый сын Отечества и ради Родины способен на всё. Наши прадеды шли в атаку под флейту и громкий барабан». Стоит произнести слово «оркестр», как в памяти возникают еще два слова — «военный» и «симфонический», причем сложно сказать, который из них более важен в деле патриотического воспитания. Выступающий приостановился, мазнул пальцем по экранчику, ища следующий тезис. «Продажность медицины общеизвестна», — бросил он. «Однако на сей раз врачи превзошли самих себя. Мало того, что они считают акустический ушиб мозга нашим злобным измышлением, они еще и пытаются доказать научно». Слово «научно» было произнесено особенно ядовито. Будто клетки человеческого организма, вступая в резонанс с динамиком, в меньшей степени подвержены старению. А психологи? Это какого же нужно было достичь бесстыдства, чтобы заявить, будто музыка якобы растормаживает гипоталамус, что в свою очередь повышает интеллект? Мечта лентяев. «Сами посудите. Развивая культуру мышления традиционными способами, запросто можно скончаться от заворота извилин». «А тут обопрись на грохочущие аудиоколонки!» — смотритель развел локтика крылышки. «Свесь в упоении голову!» — свесил. «И без особых хлопот знай себе, наращивай IQ!» В зале послышались смешки. Частью злобные, частью одобрительные. Кое-кто даже хлопнул в ладоши. От внимания треплево не ускользнуло, что начало челом оратора давно уже вьется полупрозрачная карамора на которую тот, впрочем, не обращает внимания. Видимо, убежден, что речево не содержит ни малейшие крамолы. «Почему?» — видя поддержку зала, возопил вдохновленный златовуст. Почему в нашей школьной программе на изучение творчества Державина отведено больше часов, чем на изучение творчества Пушкина? Да по той же самой причине. У Александра Сергеевича покоя сердце просит, а у Гаврила нашего Романовича гром победы раздавайся. Но что сильнее всего удручает, — малость передохнув, грянул он с новой силой, — так это позиция некоторых отдельно взятых представителей православной церкви, к месту и не к месту, ссылающихся на известный стих из Евангелия от Луки, восшумит и возмутится. Но ведь в том же Евангелии сказано внятно и четко — и сделалась тишина. Тут на самом патетическом месте у оратора перемкнуло связки. Умолк взялся за горло. Вот ведь иронически отметил про себя Антон. Голос громкий, а глотка слабая. «Кто еще желает высказаться?» Просипел смотритель, отступая в сторонку. К нему подбежали со стаканом воды, а на кафедру немедленно взгромоздилась весьма упитанная дама и со слезой умиления принялась благодарить за проникновенную содержательную речь. Благодарила долго, с дрожью в голосе говорила о том, что Антон Антонович совершенно не щадит своего драгоценного здоровья. Наконец, со словами «Низкое вам спасибо» слезла с помойстика. Громовица, воспользовавшись моментом, взяла свой стул и перебралась в уголок к Антону. — Привет! — шепнула она и робко пожала ему запястье. Тем временем за кафедрой обозначился сухощавый старичок с гвардейской выправкой, тот самый, которого Треплев наблюдал из окна мэрии, и начал с того, что закатил чудовищную паузу. В зале кто-то не выдержал, хихикнул, на хихикнувшего шикнули. «То есть что?» Проникновенно молвил, наконец, старичок и снова надолго умолк. «Тоже, несомненно, оратор, но совершенно иного толку, не громыхал» брал за душевностью То есть против нас выступают единым фронтом. — А мы? — обласкал сходку взглядом, укоризненно покачал аккуратно подстриженными сединами. — На прошлой неделе трешки опять подрались скалами. — Трешки — это кто? — тихонько спросил Антон. — Но те, которые ухаживают за третьей могилой, — прошелестело в ответ громовица. — А колы? — Колы за первой. На шепчущих укоризненно обернулись. Пришлось замолчать. — Вера не нуждается в доказательствах, — увещевал старичок. — Ни спектральный анализ, ни рукопашная. Поверьте, ничего не решают вспомним туринскую плащаницу по сей день в католических монастырях хранится около 40 плащаниц и каждая святыня для прихожан допустим доказали вы научно что одна плащаница настоящая но это же означает что остальные 39 поддельные вот так хотели укрепить веру а на самом деле подорвали То же самое и с могилами Треплева. Спорите, какая из них подлинная? А я вам отвечу. Все, все восемь могил. — Девять! — выкрикнули из зала. — Ну вот, пожалуйста, — с безнадежной улыбкой молвил старичок. — Именно об этом я и говорил. Махнул рукой и покинул трибуну. К удивлению Антона место его занял кренастый угрюмый тиш. — А чего? Обиженно сказал он. «Трёшки первые начали, и мы помирились уже, и дрались мы вовсе не поэтому». и зала поинтересовались, почему тогда. Полупрозрачная карамара подлетела вплотную к каратору, что её, собственно, и сгубило. Молниеносный захват справа и насекомая, возможно, беспилотник, очутилась в кулаке. Матерчатая физиономия на животе подростка при этом дёрнулась, словно бы подмигнула. В зале ахнули. «Мы как раз объединиться хотели», — хмуро объяснил Тиш, отправляя добычу в карман и подозрительно оглядывая углы, нет ли где еще лишних крылышек. «Просто не договорились, кто лидером будет. А теперь все. Теперь лидер, считай, уже есть». Сидящие проследили направление его взгляда и обернулись к Треплеву. Тот обмер». В устремленных на него глазах он увидел все оттенки любопытства — недоверчивое, радостное, опасливое, а то и глумливое. Пробежал шепоток, смотритель отнял руку от натруженного горла и тайком показал Антону большой палец. «Тут говорят, а что мы можем?» Упрямо склонив лоб, продолжал юный экстремист. «Даже если объединимся!» Подпольщики, отвлекшись от Треплева, снова стали поворачиваться к трибуне. «А действительно что?» — спросили из первого ряда. «Трешки говорят, будто к югу от их резервации», — победно объявил Тиш. «Должен быть схрон. Подземный склад оружия. Легенда!» — перебили его. «Пятки говорят то же самое». «Ничего не легенда». «Вы что, с ума сошли?» — взвился под низкими сводами истерический женский голос. «Какое еще оружие?» «Такое! Ракетные мини-комплексы, наводящиеся на шум! Да они уже списаны все и уничтожены сразу после теракта!» Странно, однако смотритель слушал опасные эти речи с явным удовольствием и благостно кивал. «Все уничтожены, а этот склад остался!» Тишу прямо стоял на своем. «Взять металлоискатели, пошарить. А что?» У городских вон акустические пушки, динамики, а у нас ничего. Вновь поднялся старичок с гвардейской выправкой. Да полно вам чепуху молоть, молодые люди, — одернул он, — законов не знаете. В нейтральную зону полицейские и те безоружные ходят. Да уж ходят они там, ходят-ходят, если вызвать, приедут, а пистолеты сдают. И шокеры. За оружие в нейтральной зоне реальный срок светит. А за динамики не светит. А за динамики светит штраф. Всего-навсего. Разницу улавливаете? Постановщики помех — другое дело. Да что с них прокус этих помех? Только шуму больше. — Ага, помехи! — выкрикнул с места Тихуша. — Чебурашка он уже за майки с портретами гоняет. Треплевщина, — говорит, — могилы цветами завалены. в конец оборзел. В думу пролезет, — подтявкнул Тихоня, — совсем отшибленным станет. В центре зала тектонически медленно вздымалась со стула та самая дама, что недавно благодарила смотрителя за проникновенную речь. — А вчера! — вскрикивала она. — А вчера! Как вам, говорю, не стыдно! Вы... «Вице-мэр! Ваш референт в вашем кабинете отшибается! Вся уже резервация об этом сплетничает!» «Так знаете, что он мне ответил?» «Да переизбрать его и вся любовь!» «Господа, господа!» — забеспокоился смотритель. От испога к нему даже голос вернулся. «Вы о чем вообще? Кого переизбрать? Василия Панкратча переизбрать?» «У нас тут музейное подполье. Музейное! Вы уж давайте о чем-нибудь безобидном, о терактах там, о свержении правительства. Под монастырь меня подвести хотите?»